12. Арест Ян ушел, оставив Силантьева со своими мыслями. Чувствовал себя мальчишкой, которого обвели со всех сторон. Сперва Боголепов со своими кознями, потом палап и браслеты, а затем Ян, который быстрее его разобрался в том, что происходит. А теперь и Алла, которую, как ему казалось, полюбил. Пришел в ресторан, подарил ей букет и тут же защелкнул на ее запястье браслет Галуд. А пока Алла старалась понять, где провалила задание, Селантьев защелкнул второй браслет Пеос и совершил вместе с ней скачок в прошлое. «Что? Что это значит?» – постаралась разыграть сцену удивления, но увидев в руке пистолет Тикан, что ему передал Ян, поняла, что ей не поверят. «Если хочешь жить, расскажи, как есть, только не ври». «Значит, все знаешь». Скрывать было бесполезно. Женщина поднялась с земли, при перемещении упала в траву. «Люди должны жить в трех измерениях. Четвертое не ваше. Это отклонение, которое мы принесли в ваш мир». «Вы возомнили себя богами». А может, этот код в ДНК наш? А вы тут совсем ни при чем? Что вы тут делаете? Что? Вас спасаем. Вы не первые, кто пострадал от наших действий. Мы — Фагга. Уничтожив ее, вы решили продолжить свои эксперименты здесь. Значит, знаешь. Да, — крикнул Силантьев и отошел подальше от женщины, которую боготворил еще несколько часов назад. «Этого не должно быть! Не должно быть, и все!» «А кто вас просил? Кто? Вы испоганили свой мир, колонизировали фага, вы дали нам это!» — ткнул пальцем в браслеты. «А после?» — долбанный палап который вычисляет каждого странника. И все для чего? Чтобы нашими руками приковать их к времени, а при необходимости уничтожить. Вы сделали из нас церберов времени. Кто вам дал такое право? Кто? Алла как могла хранила тайну человека. В ее задачу входило не просто отслеживать людей, у которых проснулись способности к перемещению, а сделать так, чтобы они больше никогда этого не делали. Это был секрет, который хранили от самих же людей, и если ее корпус перестанет это делать, на земле может воцариться хаос. «Я всю жизнь только и следил за тем, чтобы кто-то не натворил искажения. Но что это?» «Ведь никто так и не знает, что такое время!» «Ты посмотри!» — он ткнул пальцем в небо. «Птицы летают из леса в лес, из страны в страну, преодолевая десятки тысяч километров!» «И что-то изменилось?» «Они тоже пилигримы, только в пространстве! Разве плохо путешествовать?» «Да!» — жестко ответила Алла. «Да?» — обиженно спросил ее инквизитор. «Ребенок, который начинает ходить, сотни раз падает. Может, стоит сказать ему, зачем ты это делаешь? Рано или поздно упадешь, подвернешь ногу, сломаешь, разобьешься, продолжай ползать». «Вы не правы. Может, у нас эта способность была всегда». Раньше, чем появилась у вас. Только вы ей воспользовались, и ваш мир за короткий период совершил скачок в науке. А что у нас? Вы пришли на нашу планету. «Нашу!» — крикнул он. «И создали из себя богов». «Мы с этим боремся. Мы их уничтожили». «Да, но... «Весь мир верит в ваших чудотворцев! Вы дали небесные законы! Вы создали нам религию! Вы...» Алла понимала свою безысходность. Силантьев был во всем прав. Сама уже давно сомневалась в миссии по коррекции. Чтобы ее корпус не делал, они не могли восстановить зеркальную гладь истории. «Тебя предупредил Ян, «Больше некому. Прости, мой милый», — подумала она, и когда инквизитор отвернулся, достала из сумочки пистолет, что всегда был при ней, и произвела два выстрела. «Извини, ты не должен был это знать». Селантьев поморщился, словно лизнул лимон, удивленно посмотрел на женщину, а она тем временем отстегнула два браслета и подошла к нему. Я пропал, только и успел подумать, как на запястье защелкнулся браслет-пёс. «В этом вся ваша сущность. Разрушать. Вы и есть точка искажения, с чего всё начинается», смотря как течет по руке кровь, сказал он. «И ради этого ты живёшь. Какова цель?» На этот вопрос Алла не могла дать ответа. Цели были разными, но какова ее цель, она не знала. Мужчина прикрыл глаза, в висках еще стучало, но уже появились темные пятна и слабость. Захотелось прилечь и отдохнуть. Алла уже хотела уйти, оставив здесь мужчину. Он слишком много знал и стал ненужным, даже опасным. Отошла в сторону, настроила на своем браслете точку выхода, еще раз посмотрела на Силантьева. В его глазах не было упрека или злости. Он качнул головой, словно прощал ее. «Да чтоб тебя! Зачем ты все мне это рассказал? Зачем? Жил бы себе спокойно, а я...» Его глаза закрылись. Еще стоял на коленях, но тело медленно наклонилось и упало в траву. «Нет, не могу тебя оставить тут. Ты прав, все искажения от нас». В то же мгновение совершила скачок, прихватив с собой умирающего мужчину. Вернулись в ресторан, откуда не так давно ушли. Послышались голоса, крик. Алла встала и, не обращая ни на кого внимания, вышла на улицу. Ей потребовалось несколько дней, чтобы найти квартиру Яна, но, зайдя в нее, никого не обнаружила. Пальцы дотронулись до засохших цветов. Давно ушел. Села за стол и стала перебирать бумаги в надежде обнаружить подсказку, где найти его. Ян ей был нужен, чтобы разобраться с тем, что было в доме Гордея, а также узнать про девочку, что ее спасла. В прошлый раз разговор так и не был закончен. Она еще долго смотрела ему вслед, на душе было больно, будто предала друга. Алла взяла медицинскую карту Вали и стала внимательно читать ее. «Ты ждешь ребенка». Теперь стало понятно, почему дом пустой. Ян никому не доверял, исчез вместе с тем, кто был ему дорог. Понимала, что найти его будет невозможно, он сможет уйти в любое время и затеряться там навечно. Ничего не добившись, вернулась на корабль, где ее тут же арестовали. Сноук написал подробный отчет, где привел множество доводов, что Алла могла быть причастна к действиям Ицоуб. «Мне надо с ней поговорить, допросить». Да Сноук настойчиво требовал от Троуп, которому дали вести расследование, но тот еще и сам не знал, с чего начать. «Не положено. Чистота допроса будет неточная». «Хорошо, не буду допрашивать, просто поговорить». «Поговорить о чем?» Троуп в свое время помогал собирать доказательства для обвинения, связанные с Ицоп. Дело с Алло считалось внутренним расследованием, как проступок и не более того, но почему-то ее посадили в камеру как преступника. «Только поговорить, иначе я только поговорю, и все». Сноук получил разрешение и тут же, не дожидаясь судебного секретаря, отправился в тюремный блок, где кроме Аллы больше никого не было. «Я к тебе как друг», подсаживаясь поближе к столу, начал Сноук. Его левая рука протянула коробку конфет. Алла посмотрела, но не прикоснулась к угощению. «Ты ведь офицер. Знаешь, к чему все может привести. Сейчас твои контакты с землянами стали опасны, а это покушение на инквизитора расценивается как преступление. Что на тебя нашло? Может, тому есть причины?» «Что мы тут делаем? Вот вы, разведчик, были на Фага. Что там искали в прошлом?» «Точку искажения», — ответил Сноук. «Я ищу. Вы исправляете так всегда. Или стало сомневаться в своей миссии?» «Да, мы исправляем и даже не спрашиваем, зачем. Так сказали аналитики, и мы подчиняемся». «Когда вы потеряли руку?» У Сноука была идеально отработанная легенда, но, услышав вопрос, с подозрением посмотрел на женщину. Она в последнее время очень часто общалась с инквизиторами, с теми, у кого были браслеты Галут, Пеос и оружие Тикан, что шли в комплекте с палап. Интеллект корабля был похищен, И только недавно появились первые зацепки, где стоит искать. Это не тема для разговора. Расскажи про девочку, что тебя спасла. Я не знаю, откуда она и с какого времени. Пересеклись только один раз, но не из прошлого, это уж точно. Обладает знаниями и умеет пользоваться современным инструментом. А Ян что-то говорил про нее? «Это допрос?» «Нет, что ты! Я ведь разведчик, хотелось бы знать, с чем могу столкнуться на земле». Об этом не спрашивала, да и сами понимаете, после того, как стреляла в него, доверия уже нет. «И он исчез?» «Верно, исчез». «И стреляла в Силантьева? «Стреляла». Может, пояснишь, почему? Что на тебя нашло? Только не говори, что ревновала. Ревность тут ни при чем. Он знает, кто мы. Что? Сноук замер, стараясь осознать, что ему сказали. Ян в курсе, откуда это, и Алла ткнула на свой браслет арестанта. Знает, что искажение на планете началось в момент нашего появления. «Считает нас врагами? А вы как думаете?» Сноук еще немного поговорил, ему удалось только получить подтверждение, что инквизитор и многие странники пользуются браслетами и получили их из будущего. Но где хранится Палап, Алла не знала. «Надо спешить, я сам виноват, попросив об аресте». Теперь начнется расследование, внесут коррекцию и быстро найдут палаб. Сноук тут же ушел на землю и, переодевшись в халат врача, вошел в палату, где лежал раненый инквизитор. Во время разговора Ян не стал скрывать от своего учителя про то, что произошло в комнате Гордея, как взорвался дом, а после в его палату приходил однорукий. И теперь, увидев странного врача без правой кисти, Силантьев вспомнил тот разговор. Здравствуй, знаешь, кто я? Фрилонец Сноук. О, -о, О! Он, хоть и был удивлен услышанному, но похоже, события стали развиваться слишком быстро. Где, Палап? Скажи, и я уйду. Зачем тебе? «Чтобы получить данные и испортить все на земле, как это сделал Нафага?» «Ты ничего не знаешь, что там произошло?» «Там было...» Сноук напрягся, еле уловимое, но очень знакомое чувство. Повернул голову и чуть ли не упал. На него быстрым шагом шел Ян и, держа пистолет Тикан, уже жал на курок. Хлопок... Боль в плече, еще хлопок. Сноук вырвался из реальности, но его тут же швырнуло обратно. Он чуть было не упал. Ствол пистолета смотрел ему в лицо. Ян уже хотел нажать на курок, но... Мужчина испарился, совершив скачок в близкое будущее. Сноук корчился от боли, что создавал дротик в плече. Смог совершить скачок всего на несколько дней в прошлое. В палате лежал другой человек и с ужасом смотрел на него. Он быстро выбежал и пустился на утек. Но стоило сделать несколько шагов, как ощутил, что его опять настигли. Ян чувствовал свою жертву и даже сквозь время шел за ним, словно по запаху. Новый скачок. Сноук заорал от боли. Ворвался в хирургическую и, схватив скальпель, вспорол себе плечо. Кровавые пальцы вырвали дротик, и он тут же скрылся. Ян влетел в комнату. Кругом была разбрызгана кровь, будто тут поработал мясник. «Ушел!» — зло прорычал он и тоже испарился. Силантьев не до конца понял, что произошло. Вот стоял фрилонец, Ян напал на него, выстрел, и оба исчезли. В палату вбежала испуганная медсестра. а он показал свой телефон. «Громко включил. Начал смотреть фильм, а там как бабахнет!» «Точно!» – с сомнением посмотрела на маленький телефон. «Точно-точно! Уже сделал потише. Больше так не буду!» «А вы куда?» Увидев, что в палату вошел юноша, спросила медсестра. «Мне разрешили подняться, навестить раненого». «Только недолго. А вам?» — обратилась к мужчине, что лежал на кровати. «Больше так не шумите. Вы тут не одни». «Понял, больше не буду». Ян прикрыл за ней дверь и, подойдя к учителю, присел рядом. «Что ты тут устроил? И как это он так?» Он ищет палап. Смог сделать скачок на пару дней в прошлое и вырезать дротик. «А такое возможно?» «Похоже на то. Рад тебя видеть». «И я вас. Вот, держите». Ян положил рядом с Силантьевым тикан. «Забери. Время уже сдвинуто». «Ты как? Где? Что с Валей?» Я пойду, так надо. И даже не попрощавшись, Ян испарился. Ну да, я тут лежу, а он играет в войнушку. Мог бы спросить, кто меня продырявил. Хотя о чем это я? Он и так все знает, иначе не пришел бы. Надо отсюда срочно выбираться. Силантьев взял телефон и стал набирать другу чтобы помог ему выписаться из больницы.